Глава 8. Следующим днём была суббота, и работа на фабрике прекратилась рано. В этом предприятии суббота была круглый год полусвободным днём. Мистер Вигом раздавал конверты с заработной платой. "Это для вас, мистер Гриффиц", сказал он как бы специально, озабоченный интересами Клайда. Флайд взял конверт, с удовольствием выслушав любезное обращение мистер Гриффиц, и подойдя к своему шкафу, чтобы переодеться, быстро разорвал конверт и переложил деньги в карман. А затем, надев пальто, немедленно отправился к себе на квартиру. После завтрака он почувствовал себя очень одиноко. Дилэрда не было, так как в его учреждении работа по субботам продолжалась как обычно до вечера. И Клайд решил прокатиться на трамвае в соседний городок Гловерсвилл, очень оживлённый, хотя и не такой красивый, как Ликург. Эта поездка очень развлекла его, но следующий день, воскресенье, он скучая провёл в Ликурге. Дилэрд должен был уехать по каким-то делам и не мог исполнить своего обещания познакомить Клайда кое с кем. Встретившись с Клайдом в понедельник вечером, Дилорт объявил однако, что в ближайшую среду вечером состоится собрание, устраиваемое конгрегационной церковью, что там будет большое общество и что туда следует пойти. "Там мы можем поболтать с девушками", говорил он Клайду. "Я познакомлю вас с дядей и тёткой, а потом мы можем оттуда уйти часов в 10 и отправиться к Цилле или Рите". Диллерд стал болтать об этих девушках и сказал, что семья Циллы Шуман не богата, но всё же у них есть собственный дом, и там бывает очень весело. И в следующую среду, в половине 9, Клайд, преисполненный всяких ожиданий, отправился вместе с Диллердом на собрание. В 9:00 они были уже на месте, где обсуждались полурелигиозные, полуобщественные дела местной церкви. Собрание было устроено главным образом для того, чтобы собрать некоторые средства для нужд церкви и дать возможность встретиться и провести вечер и старым и молодым. Старые могли воспользоваться этим случаем поболтать и посплетничить, молодые немного пофлиртовать. В зале были различные киоски для продажи пирожков, печенья, мороженого, а также различных игрушек, лент, кукол. Всё это было пожертвовано прихожанами церкви и продавалось в пользу церкви. На собрании присутствовал пастор, его преподобие Питер Изриэлс, и его жена, а также дядя и тётка Дилларда, весёлая чета, но как сразу определил Клайд, мало интересная и не игравшая большой роли в обществе. Толстая тётка Дилларда, миссис Уилсон, вся сияла от удовольствия, когда её племянник представил ей Клайда. Клайд заметил, что слава его дяди распространяется и на него, и он является здесь предметом особого внимания. Так было каждый раз, когда Дилард знакомил его с кем-нибудь и называл его фамилию. И старые, и молодые, и преподобные Питер Изриэлс, и Изрелс, его жена, были с ним необычайно любезны. А при знакомстве с молодыми девушками это было ещё более заметно. Дилард считал своим долгом каждому рассказывать о родственных отношениях Клайда. Это Клайд Грифиц, племянник Самуэля Грифица, кузен Джилберта Грифица. Вы знаете их? Он приехал сюда для того, чтобы изучить производство воротничков на фабрике своего дяди. И Клайд, зная, как далеко от истины такое объяснение, не чувствовал никакого удовольствия от этой болтовни Диллларда и от впечатления, какое его слова производили на слушателей. Затем Диллрд познакомил его наконец с Целой Шуман и Риттой Дикерман, которые явились на собрание почему-то с большим опозданием. Клайд действительно заметил, что они значительно отличались от других девушек, присутствовавших здесь. Они были не так просты, менее застенчивы и скромны, чем те, с которыми Дилард познакомил его раньше, и явно было, что они не очень религиозны и не интересуются церковными делами. "А, так вы, мистер Клайд Грифиц", сказала Циля Шуман. "Как вы похожи на вашего кузена. Я часто встречаю его на Центральной улице. Вальтер мне всё рассказал о вас. Как вам нравится Ликур?" Она произнесла Вальтер особым тоном, указывающим на какую-то интимность, и Клайд почувствовал, что она связана с Дилдердом гораздо теснее, чем он говорил. Узкая красная бархотка на шее, маленькие гранатовые серьги в ушах, очень нарядное, плотно обхватывающее стан чёрное платье с пышными оборками внизу, указывали, что она не прочь показать свою фигуру и очень ценит свою наружность. Всё это, несмотря на подчёркнутую холодность и сдержанные манеры, должно было вызывать неодобрительные замечания в таком месте, как это собрание. Рита Дикерман была толстенькая, беленькая, хорошенькая девушка с розовыми щеками, светло-каштановыми волосами и серо-голубыми глазами. Она не была так вызывающе нарядна, как Циля Шуман, но и в ней Клайд почувствовал что-то свободное в манерах, сближавшее её с подругой. «Ну, теперь мы можем немного полакомиться мороженым и пирожным», — сказал Диллард после нескольких беглых фраз, которыми обменялись новые знакомые. «А затем мы можем и удрать отсюда. Но вам, пожалуй, нужно сперва вдвоем пройтись по зале», — прибавил Вальтер, обращаясь к девушкам. «Затем мы встретимся с вами у киоска с мороженым, а потом и сбежим отсюда. Что вы на это скажете?» Он посмотрел на Циллу Шуман, как бы желая сказать «Вы знаете, что это самое лучшее, что мы можем сделать». И она улыбнулась ему и ответила «Хорошо, но сейчас мы не можем уйти. Я вижу мою кузину Мэри и маму и Фреда Брутнера. Мы сперва должны с Ритой пойти к нашим, а затем мы встретимся с вами». И Рита Диккерман, уходя, бросила Клайду нежную, многообещающую улыбку. Минут через 20 Дилард получил от Цыллы какой-то сигнал, и они с Клайдом направились к киоску, где продавали мороженое. Очень скоро как бы случайно к ним присоединились Цылла и Рита, и все они уселись за столик, чтобы полакомиться мороженым и пирожными. А затем, освободившись от всех обязательств и заметив, что некоторые уже уходят с собрания, Дилард сказал: "Ну, теперь пора уходить. Мы можем пойти к вам, Цылла". Ну, конечно, конечно, щебнула цилла, и все они направились в гардеробную за своими пальто. Клайд всё ещё немножко сомневался, следует ли ему отправляться с этой компанией и был молчалив. Он ещё не знал, нравится ли ему Рита или нет. Но как только они очутились на улице, он с Ритой оказались рядом, цилла и Дилард пошли вперёд. Клайд взял её под руку, и она сейчас же прижалась к нему плечом к плечу и весело начала болтать о жизни в Ликурге. В её голосе было что-то ласкающее и мягкое, и Клайду нравилось это. Была какая-то томность в её теле, которая влекла его к себе помимо его воли. Скоро они подошли к дому Шуман. Это было большое, старомодное деревянное здание, окружённое высокими деревьями. Они вошли в большую комнату в нижнем этаже, красиво обставленную. И Дилард, чувствуя себя здесь как дома, быстро свернул два больших ковра и открыл чистый деревянный пол. Этот дом расположен так хорошо и так окружён деревьями, объяснял он Клайду, что с улицы совершенно не слышно, если здесь играет граммофон. Не правда ли, цель? И наверху тоже ничего не слышно. Мы здесь играли и танцевали несколько раз до 3, до 4 часов утра, а наверху никто и не знал об этом. Ведь так, цель. Да, это верно. Отец правда немножко туговат на ухо, а мама, когда она сидит в своей комнате и занята чтением, тоже ничего не слышит. «Но разве здесь все против танцев?» — спросил Клайд. «О, нет, служащие на фабрике нисколько не против них», — сказал Диллард. «Но здесь много религиозных людей, и они против этого. Вот, например, мои дядя и тётка. Да почти все, которых мы видели сегодня на собрании, за исключением Циллы и Риты. Они не так глупы, чтобы беспокоиться из-за таких пустяков. Не правда ли, Циль?» И девушка в ответ на это засмеялась и кивнула ему. «Ну, конечно, я не вижу в этом ничего дурного». И я тоже, прибавила Рита. Дилард завёл граммофон, и немедленно Клайд и Рита, Дилард и Цилла начали танцевать. И Клайд почувствовал, что между ним и этой девушкой возникает какая-то близость, неизвестно, что предвещавшая. Она очаровательна, думал Клайд, хотя немножечко и толстовата. Очевидно, я ей я и нравлюсь, потому что она воображает, что я важная персона. И точно отвечая на его мысли, Рита сказала: Не правда ли, как приятно танцевать? Вы такой хороший танцор, мистер Гриффиц. "О нет", возразил он, улыбаясь и смотря ей в глаза. "Это вы великолепно танцуете и заражаете меня. Я хорошо танцую, потому что танцую с вами". Он почувствовал, что у неё полные мягкие руки и что грудь её очень пышна для её возраста. Танец следовал за танцем, и когда Рита устала и села поболтать, Цилла и Дилард ушли из комнаты в кухню на пицца. Однако Клайд заметил, что они оставались там гораздо дольше, чем нужно было для того, чтобы только выпить воды. А в это время Рита, оставшись с ним одна, захотела показать ему тот танец, который она танцевала с Диллердом и которого Клайд не знал. Она стала рядом с Клайдом, тесно прижавшись к нему, и показала ему фигуры танца. Её щека была так близко от его лица, что он не выдержал и прижался к ней своей щекой. Она в ответ улыбнулась и ободряюще посмотрела на него. Мгновенно его самообладание исчезло, и он поцеловал её в губы и ещё раз, и ещё раз. Вместо того, чтобы вырваться от него, как он ожидал, она оставалась в его объятиях точно для того, чтобы он ещё целовал её. И вдруг, когда он почувствовал, что её горячее тело прижимается к нему, и губы её отвечают на его поцелуй, он понял, что позволил увлечь себя в такие отношения, которые не так-то легко будет изменить или порвать. Но бороться с очарованием этой девушки было очень трудно, потому что она теперь очень нравилась ему, и, очевидно, он нравился ей.